Тень. Дела. Бертиос открылся с совершенно незнакомой стороны. И ведь как держится? Хотя скоро должен умереть. Судя по всему, он говорил о вчерашнем гримуаре. Аргентофобия, то есть уязвимость от серебра, возникает у оборотней нежити и некоторых обитателей нижних планов. Они заключили пакт. Тогда почему не попросил снятия проклятия? Хотя мог не согласиться на запрошенную цену. Кстати, становится понятно, почему не едет в храм. Кошмар. Однако не похоже, чтобы Бертиус погрузился во тьму. Наверное, маленький срок общения с книгой. И если поверить, обманывать Бертиусу нет смысла, проще было бы промолчать, то жить ему осталось буквально пару месяцев. После смерти его обязательно надо упокоить, иначе непонятно, кем он восстанет. Лагос явно в курсе. Книгу теней он мог найти в вещах отца. И что мне делать? Все это я обдумывал по пути из дворца в дом, где пытались провести ритуал. Первый раз туда надо появиться официально, а потом можно будет просачиваться тенью одет в костюм, похожий на мундир. В таких часто ходят истинные военные из дворян. Вперед я послал посыльного с предписанием, поэтому в околодке меня ждут. Городовой довел до места, снял печать, отпер двери показал подвальный лаз в С собой полицейского брать не стал, только мешаться будет. Приказал охранять выход снаружи, если сам не выйду, после полуночи послать гонца к боевым братьям. Короткий спуск, и я в узком проходе. Судя по положенным на пол чистым деревянным щитам, не похоже, что им часто пользовались. Думаю, чернокнижники знали, что место ритуала будут искать, поэтому выбрали зал, отдаленный от основной базы. Проход вел в пару комнат, соединенных коридорами с подземным зальчиком, где и проходило действо. Определение магии показало разлитый по залу слабенький магический фон обрывающийся в проходе, куда сбежали четверо чернокнижников. Больше никаких следов, церковники вычистили все до щепки, не оставив никаких зацепок для расследования. И как тут заниматься поисками? Впрочем, магическую ауру они не приняли во внимание, а может, сочли последствиям ритуала. Но через столько времени она уже точно должна была бы рассеяться. Знаете, на что нацелены боевые монахи-демоноборцы? На борьбу с демонами, призванными созданиями. Неплохие против тупой нежити, а вот с прочими как повезет. Все слышали про состав стандартной партии в ДНД. fighter клирик, маг и вор. Они закрывают все ситуации, которые встречаются в модуле. У братьев только два первых класса. Поэтому они ауру и пропустили. Для таких дел необходим маг. Есть заклинания. Обнаружение секретных дверей. Видеть невидимое истинное зрение. Они мне сейчас будут нужны. Первое заклятие ничего не дало. Нет здесь секретных проходов и тайников. Второе аналогично а вот для истинного зрения в подаренной Тораном лаборатории я нашел монокль, зачарованный именно этим заклинанием. Смотришь через линзу и видишь мир без прекраса и искажений, как он есть. Слетают все иллюзии, все последствия полиморфа. Видны истинные формы оборотней, доппельгеймеров и прочие подправленные детали. Так вот, на фоне темной стены вдруг возникла маленькая выбоина. Снял монокль, ровная стена. Потрогал камень. Вновь посмотрел через линзу, ниша, и рука чувствует пустоту. Материальная иллюзия приличного уровня. За покровом спрятана крошечная пирамидка. Она и поддерживает иллюзию. Больше ничего там нет. Хватать найденную вещь, понятно, не стал. Череповато оно без подготовки, но посмотреть посмотрел. Светильник у меня не горит, с моим темновидением он и не нужен. Так вот, при свете, может, я ничего бы и не заметил, а тут вижу, ко мне из пирамидки осторожно подбирается тень большой когтистой лапы. На плане теней тварюшек с такими царапками много. Они не слишком сильные, бьют холодом и замедляют жертву. Но мне надо... Не был бы сам тенью, долбанул бы обжигающим светом. Он против них самый эффективный. Но ничего чего нет, того нет. Не стал ждать, пока до меня доползут. Рукой тени схватил лапу и выдернул существо из пирамидки. Тень. Наша, родная, исконная. Я не просто ее выдернул. Моя рука ее давит. Тень взвизгнула, заныла и запричитала. Причем на местном языке. «Сахиб, я не хотела ничего плохого вам причинить. Простите, извините, отпустите!» «Что ты тут делаешь?» «Мне велели собирать силу для моего господина. Дали совсем немного, а потом ушли и не вернулись». «Отпустите, Сахиб. Я много сил потратил на маскировку». «Отпускаю. Такой ведь теней мне известен. Не слишком умные, довольно слабые, злые, лживые» но абсолютно верная своему хозяину. «И где твой господин?» «Настоящий далеко, очень далеко. Помогите ему, и он вас щедро вознаградит». «А маленький господин почти совсем развоплотился. Он слабый, вы сильный. Давайте я буду вам служить, а вы окончательно добьете слабака». «Так где он обитает?» «В подземном замке, где раньше жил могучий кто-то. Много вас там находится». Я еще одно, почти как я, и большое, сильное я. Но то унесли с книгой. Как добраться в замок? Я маленькая, я много потратила сил. Без помощи саму не доберусь. Тогда зачем мне ты нужна? Сахиб, дайте мне лишь три капли вашей драгоценной крови, и я отведу вас куда захотите. Ну уж нет. Крови я тебе точно не дам. «Само возьму!» — вдруг взревела тень и ударила подобравшейся лапой. Понятно, я не идиот, поэтому давно набросил на себя покров теней. Самое милое дело против вот так таких существ. Лапа не нанесла мне никакого вреда, зато запуталась в покрове. Теперь я в полном праве ответить на атаку. Глупой тени не показалось странным, что я схватил ее теневой же рукой. «Не захотела миром?» «Пусть расплачивается!» Каскад простейших магических стрел и подвизги «Простите, извините!» Творюшка истончилась и сгинула. «А вот нефиг на меня бросаться!» «Значит, подземный замок. Там жил могучий кто-то?» «Интересно. Похоже, слухи о великих некромантах имеют какое основание». Поиск в проходе, куда сбежали чернокнижники, ничего не дал. Он привел к недавно взломанному и вновь заложенному выходу наверх, а его продолжение уходило далее в паутину проходов. Вернулся в дом, расспросил городового. Действительно, проход катакомбы взломали в день проведения ритуала. Меглецов искала полиция. Ими интересовались сохранители. Две могучие структуры с полномочиями, следователями, дознавателями и тайными агентами не нашли. А я даже пытаться искать не собираюсь. Манией величия не страдаю. Стараться утереть нос профессионалом не буду. Вдвоем с городовым спустились к нише, запечатали остатки пирамидки в ящищах для улик и составили протокол. Просьбу государя о секретности я не нарушил. Многие знали, что должен было смотреть место ритуала. Вернулись в колодок, а там нас ждет местное начальство в полном составе. Была у них надежда, что вернусь не солоно хлебавший А нет, принес что-то. Получилось по анекдоту. Посмотришь, дурак дураком, а приглядишься к погонам, цельный прапорщик. Думали, любопытствующий из молодых приехал, нервы пощекотать. А он оказался волшебником и секунд-майором. Заюлил народ, стал оправдываться, дескать, на цирковь понадеялись, а у околодка в штате волшебников нет, а вызывать дорого, а бюджет не резиновый и весь давно расписан. Прекратил причитание. Приказал вызвать команду экспертов, откуда обычно вызывают. Копии рапорта и всех прочих бумаг по делу посылать во дворец на мое имя. К завтрашнему дню подготовить все, какие есть материалы по катакомбам. Вернусь после доклада государю. Лично буду разбираться, почему чернокнижников до сей поры еще не нашли. Ободрил, в общем. И простимулировал. Выдал улику и на служебной карете вот был домой. Почему пирамидку оставил? Не эксперт я. Даже не представляю, какую информацию из нее можно получить. Пусть профессионалы занимаются своей работой, а мне хоть изредка надо отдыхать. Хотя есть еще дело. Надо бы в гильдию о находке написать, предупредить. Нестя не послал записку, ведь я на нее официально обижен. Неофициально тоже, но Меньше. Тереза слишком мала, чтобы я мог представить ее своей невестой. Послал в пустоту, в канцелярию. Коли дежурные знают, кто такой магистр Стах тихий что он сидит на связи дворца с гильдией, сразу прочтут, к утру может подготовиться. Не знают. Я тут ни при чем. От широты души, презрев обиду, прислал весточку с предупреждением. А если прошляпили, то не ко мне претензии.